Китаи на следующий день танки были хорошо замаскированы. Полтавец вновь в нофюркевших в Китае крайне недовольный этим обстоятельствам постарался на совесть. И место выбрал с умом. Японские танки, идущие в походной колонии, были сейчас как на ладони. Пользуясь мощнейшей оптикой командирского танка, Сергей с интересом разглядывал будущих противников. Выглядели чёрные пантеры, хотя какая уж там чернота, обычная камуфляжная окраска довольно внушительна. даже в чём-то брутальнее своего прародителя Абрамса. Хотя стоит признать, для леопарда дизайн всё же чуточку не дотягивал. И было их много, чуть больше, чем до хрена. Пожалуй, и такая армада и впрям могла натворить дел. Что же, Поляков откинулся на спинку кресла и вытянул обутые в мягкие тапочки ноги. Спешить некогда, пускай подойдут ближе. Вот удивляюсь я тебе, Сурок, расположившийся в соседнем кресле примерно в такой же позе. Лениво потягивал минералку. У тебя что, совсем нервов нет? На себя посмотри. Олимпийское спокойствие прямо. Сурок рассмеялся, потом внезапно посерьезнел. Я пытаюсь абстрагироваться от происходящего, а то зная, сколько крови у меня на руках, не свихнуться недолго. Да уж, народу ты покрашил немало. Любой маньяк позавидует. Немного подумал и посоветовал. Ты не переживай, Паш. Решил для себя, что всё это нереально и делу конец. Ну вот. Живём мы в сказке, могу. Только это очень страшная сказка. Хорош трепаться, вмешалась Леночка, единственная из трёх, кто сидел сейчас, можно сказать, при параде. Бежевый деловой костюм, изящные туфли. Сергей не без основания предполагал, что она так оделась исключительно по причине своего положения. Ещё месяца 2-3, и она во всё это не влезет. И неизвестно, влезет ли вообще когда-нибудь. Организм женщины перестраивается капитально, причём изменения могут случиться практически любые. Вот и пользовалась моментом, дабы поблестать перед окружающими. А что, уж и поговорить нельзя, взвылса сурок, правда, больше из духа противоречия. Можно, вот только вы молодых отвлекаете. Потерпите уж. Повисла недолгая пауза. Ну что ж, приступим, господа. Палюков, с уже немного подзабытым чувством азарта, потёр руки. Все помнят свои задачи. В ответ раздалось утвердительное хмыканье. Подобная диспозиция отрабатывалась уже не раз, коррективы требовались минимальные. Сергей кивнул удовлетворённо. Ну тогда работаем, как учили. Я начинаю, остальные сразу после меня. И не дай бог кто-то выстрелит первым. Непонимание его слов не вызвали. Как ни крути, Поляков был самым опытным в их группе, ему и солировать. Хотя, конечно, у каждого перед глазами был рубеж, на котором планировалось начинать работать. В общем-то, он тоже неприятя не вызывал. Только Леночка задумчиво спросила: "Может, не стоит подпускать их так близко? Ударим ракетами и дело конец. Нам надо накрошить их по максимуму, пока они развёрнуты к нам бортами. А здесь нужна скорострельность. Когда они развернутся, в лоб мы их можем и не взять, но и им работать издали будет сложней. Боишься?" Хихикнул кто-то из молодых. "Бережёного Бог бережёт". Ага. "Именно так, сказала Манашка, натягивая на свечку второй презерватив. И всё равно залетело. Разговорчики в строю. Кажется, на этот раз у Сергея получился вполне пристойный командный рык. Если кто-то хочет помереться чувством юмора, вечером пройду в спортзал на татами, и я ему объясню линию партии и правительства", и отряхнул пыль с ушей. А сейчас работаем. Нам за это платят, не забыли? Судя по тому, что народ начал активно подтягиваться к рабочим столам и проверять даже то, что не требует таких усилий, в принципе, финансовая жилка у всех оказалась хрепкой. А может, просто на татами выходить, чтобы потом свежим бланшем фигалить не жаждали. В принципе, Сергею это мало интересовало. Главное результат, и поэтому он, вроде бы спокойный и расслабленный, очень внимательно наблюдал за обстановкой. И когда японцы оказались в удобной для атаки позиции, действовать начал без промедления. Самая большая беда русских танков снаряды. Отставание от девяностых преодолевалось с трудом, да и ограничения по габаритам, связанные с конструкцией автомата заряжания, давали о себе знать. Но большинство проблем с техникой преодолевается тактикой. Конкретно сейчас атака из фланга и обстрелом слабозащищённые борта вражеских машин. Танк набор компромиссов: вооружение, броня, скорость, запас хода. Усиливаешь одно, ослабляешь другое, иначе масса вырастет настолько, что тоннели попросту не сдвинутся с места. Ну или, как вариант, завязнут на любом маломальски слабом грунте. Единственная все пытались это правило обойти, и одним из подходов была дифференциация бронирования. Туда, где вероятность получить снаряд максимальна, то есть лоб корпуса и башни, ставили наиболее мощную защиту. Остальное по остаточному принципу. Корейцы здесь следовали в русле мировых тенденций, и сейчас это выходило для чёрных пантер во всех смыслах боком. Угодив под плотный и нередко с точной огонь к тому же открытое расстояние не более 500 м, они уже в первую минуту боя потеряли больше 20 машин. Могли бы и больше, автомат заряжания обеспечивает хорошую скорострельность, но, во-первых, не все снаряды достигли цели, а во-вторых, не всем танкам хватило одного попадания. Танк вообще машина живучая, самая, наверное, живучая из всех, что действуют на поле боя. И не факт, что дыра в броне повлияет на его боеспособность. Однако под дурганным огнём некоторые успевали заработать 3, а то и 4 попадания, а от такого откинет копыта в любой момент. Вообще-то минута в современном бою это почти вечность. Реагировали японские танкисты на угрозы непозволительно долго, хотя этому было вполне рациональное объяснение. Комплексы РЭБ начавшие работать одновременно с первым выстрелом. И японские танкисты моментально вылетели из такого комфортного и удобного единого информационного пространства. Разумеется, это было не смертельно, однако резко снизило эффективность действий подразделения и увеличило время реагирования. Но когда все же Пантеры начали разворачиваться, моментально выяснилось, что эти танки действительно неплохо защищены и сработала и изуицкая хитрость русских начинать бой на короткой дистанции. С полукилометра пробитие лобовую броню корейского танка удавалось даже не самым эффективным снарядом Т-72, не говоря уж о спроектированной практически с нуля девяностых особой тройке. Не всегда, конечно, пробивали, но этого, что было, хватало. В общем, когда противник смог наконец вычислить, откуда его убивают, потери его составили уже почти 40 машин. И даже обнаружив врага, японцы очень долго не могли пристреляться. Старая, но всё ещё действенная тактика работы из окопов, когда над землёй торчит лишь башня, да и то не полностью, принесла свои плоды. Жаль только, что когда работать начинают больше сотни стволов, да ещё и с отменными характеристиками, искусство боя отходит на второй план. Главное же, оказывается, статистика. И танки и Ангары сейчас выбивали один за другим. Оставалось только гадать, какими словами ругался сейчас полтавец, оказавшийся в непосредственной близости от эпицентра боя. В общем, противник развернулся, увлёкся, и в этот момент был выбран для атаки основных сил русских, стремительный и мощный. Благо и танков у них было больше, и позиция лучше. Говорят, всё новое это хорошо забытая старое. В принципе, так и вышло. Ещё в 30-х годах XX -го века практиковался интересный метод маскировки. Обычный ров, в который загонялся танк. Сверху брёвна, потом дёрн. Когда в небе дроны, а сверху висят спутники, такая маскировка щёлкается на раз. Но когда наблюдение скатывается до уровня всё тех же тридцатых годов, вполне себе рабочий вариант, и русские его использовали. Удар полусотни танков в стелы отразить практически невозможно, тем более, когда они начинают лупить с дистанции метров 200 не более. Так и не успевшие отреагировать на новую угрозу японские танки были уничтожены в считанные минуты. Горели хвалёные пантеры, к слову, не чуть ни хуже "Бремсов". Кто-то, разумеется, сумел ответить, но в целом победа досталась практически бесхровно, и даже группа Полякова сохранила почти треть техники, хотя досталось им тоже изрядно. Когда сражение закончилось, Сергеев встал, стёрнул с головы шлем и несколько секунд просто стоял, опёршись на спинку кресла. Нервное напряжение спало, и сейчас его немного мутило. Контузия всё ещё давала о себе знать. Но постепенно он вошёл в норму, и, влив в пересохшее горло несколько стаканов воды и вытерев пот, сказал никому не обращаясь: "Вы знаете, мне кажется, в этой войне крупных сражений больше не будет". Как ни странно, он оказался прав.